Глава 7. «Мам, да быть такого не может!» Сын поднимается на ноги и Ероша ладонью волосы направляется к панорамному окну, старательно от меня отворачиваясь. Офис IT-компании, который он организовал вместе с другом два года назад, располагается на двадцатом этаже бизнес-центра. Вид отсюда отличный, однако сейчас я уверена, Андрей меньше всего пейзажи волнует. Не хочет, чтобы я видела переживания, охватившие его. Но разве можно скрыть от матери свое состояние, просто развернувшись спиной? Конечно же нет. Я каждой клеточкой тела ощущаю его более и разочарование. Меньше всего на свете мне хотелось разбивать сердце собственному ребенку, но и молчать смысла не было. Вокруг нас происходит какой-то парад уродов, по меньшей мере моральных, И чем раньше он прервет общение с Чудо Ани, оказавшейся, ко всему прочему, еще и шантажисткой, тем будет лучше. Поверила ли я своему мужу? Нет, и даже не собираюсь. Мы с Максимом женаты без малого 25 лет. Я выучила все его повадки, жесты и мимику. Так вот вчера, пытаясь передо мной оправдаться, он нагло врал, глядя в глаза. Такой не забывается и не прощается. «Никогда. Только предстоит разобраться во всем, но уже ощущаю, тот Максим, которого я безумно любила, ценила и берегла, вчера для меня умер. Муж к моему огромному разочарованию даже не понял, насколько больно мне сделал. Ему, по сути, и несовестно вовсе. Если ко мне приходила не его любовница, а ее сестра, значит, не страшно». Если связь была случайной, а не регулярной, значит, проблема надумана. Ничего не скажешь. Отличное оправдание для взрослого успешного человека. Тот случай, когда лучше было молчать. Как давно он стал таким циничным идиотом? Я понимаю, большой бизнес и огромные деньги меняют людей. Но вопрос, оставаться ли человеком или стать беспринципным козлом – оскверняющим свою семью связью со всякого рода подстилками. Каждый решает сам за себя. Сомневаюсь, что кто-то заставил моего мужа залезть на неизвестную девку. Вспомнив вчерашний вечер и то, что последовало за ним. Бессонная ночь, море слез и изнурительного самокопания я тихо откашливаюсь, стараясь скрыть собравшуюся в уголках глаз влагу. Хорошо, что Андрюша сейчас не смотрит на меня. Последний раз мне было так плохо, когда умер отец. Вчера мой мир рухнул второй раз. Смерть бесспорно страшнее, нежели измена. Чувство абсолютной безысходности ни с чем не сравнить. Но и сейчас из груди что-то отчаянно рвется, грозя оставить после себя зияющую дыру и щемячую бездонную пустоту. С трудом перевожу дыхание так, чтобы не всхлипнуть. «Ма, «Да, она нормальная. Ничего ей от меня». Резко обернувшись, сын напаривается на мой тоскливый и сочувствующий взгляд. «Блин, я не верю. Может, она так пошутила?» «Господи, если бы кто-то только знал, как мне жаль!» Взрослеют люди зачастую через болезненный опыт. И я сейчас не только о сыне говорю. Для меня вчера откровением стало то, что мой муж – Не Константа. Я привыкла быть в паре, и одиночество меня невероятно страшит. Обрастать опытом. Будем на пару с сыном. Гляжу на Андрея, плотно сжимающего челюсти, крылья ровного носа вздымаются в такт его рваному дыханию. Взгляд острый, но при этом нечитаемый. Хочется подойти и измерить его пульс. Материнские инстинкты бушуют, требуя придушить мерзавку, с трудом их подавив, даю сыну возможность сделать выводы самостоятельно. Преодолев несколько шагов расстояния нас, разделяющие, он снова берет в руки мой телефон, воспроизводит видео. Евгения Александровна, вы же понимаете, что сейчас я отправлюсь в ваш особняк, и там вас ждет все самое интересное. Если не отдадите мне своего мужа, «Я испорчу жизнь вашему сыну». Голос несостоявшийся, я надеюсь, то ли невесты Андрея, то ли мачехи, звучит глухо. Дрянь редкостная, но как бы смешно ни звучало, я должна сказать ей спасибо. Не заявись она ко мне на работу, Максим продолжал бы делать из меня дуру, развлекаясь на полную катушку с молодыми проститутками. Приличней слов у меня для этих особ уже не осталось. Все ночью выплакала. Блять, он с такой силой отбрасывает мой телефон, что тот, ударившись об столешницу, отскакивает и шумом падает на пол. Я поверить не могу! Андрей падает в кожаное кресло и откинув голову назад, закрывает лицо руками. Чтобы ему было проще поверить, я сегодня к шести утра поехала в клинику. Забрала у начальника охраны видеозаписи. А то, что сняла камера, направленная на вход в мой кабинет, попросила сбросить мне на телефон. Звук нечеткий. Она преимущественно пишет картинку, но разобрать вполне можно. «Почему ты мне еще вчера не сказала?» — в голосе сына проскользнул укор. «А ты бы мне поверил?» — задаю вопрос в лоб. Потому как он отводит взгляд, становится ясен ответ. «Значит, я не ошиблась. Девчонка в душу Андрея успела запасть». «Вот и я так думаю», — продолжаю. «Пока у меня не было записи, ты бы меня и слушать не стал. Вчера весь день думал, что вы с отцом постараетесь от нее избавиться. Не примите мой выбор. Выгоните или опозорите. Был готов к этому. Я бы не стала обижать хорошую девочку». «Я знаю, прости». Повисает неловкая пауза. Он тоже до конца не осознал. Необходимо время. Я сама еще не до конца поняла, что происходит. Версии Анны и моего мужа настолько разнятся, что у меня возникает желание провести им очную ставку. Хотя, с другой стороны, почему это должно меня волновать? Факт измены муж подтвердил. А остальное — детали, не играющие никакой роли. Скучно со мной стало. Обыденно, пресно. Я многое могу понять, но не подлость. Он ни разу и словом не обмолвился о том, что чего-то не хватает в супружеской постели. Не сказал, что интерес ко мне утих. Мой телефон, валяющийся на полу, оживает. Андрей первым встает и, подняв его с пола, произносит. Отец звонит. «Можешь сбросить», — отзываюсь прохладно. «Ты его не простишь?» Он мне вчера сказал, что Анна сестра его бывшей любовницы, и что он платил ей или им за молчание. «Охренеть бизнес прибыльный!» — едко хмыкает сын, стараясь скрыть за показным весельем свои истинные чувства. «А мы тут корячимся. Оказывается, можно было проще заработок найти?» «Ты ведь понимаешь, легкие деньги как приходят, так и уходят легко. Не думай, что девушки накопили на что-то существенное». Шубы из лимитированных коллекций и эксклюзивные ювелирные украшения, инвестиции так себе. Это даже я понимаю. Не заговаривай мне зубы, что ты делать собираешься? Разводиться, конечно. Только перед этим хочу провести независимый аудит всей деятельности банка за последние пять лет. Ты думаешь, он еще и воровал? Андрей выглядит обескураженным. Я не знаю, но, имея вереницу любовниц, Я бы на его месте готовила для себя финансовую подушку безопасности, о которой никто бы не знал.